Глава 53. Серёжка молчал, когда его били. Молчал, когда Фенбонг, скрутив ему руки назад, вздернул его на дыбу. Молчал, несмотря на страшную боль в раненой руке. И только когда Фенбонг проткнул ему рану шомполом, Серёжка заскрипел зубами. Всё же он был поразительно живуч, Его бросили в одиночную камеру, и он тотчас же стал выстукивать в обе стороны, узнавая соседей. Приподнявшись на цыпочки, он обследовал щель под потолком. Нельзя ли как-нибудь расширить ее, выломать доску и выскользнуть хотя бы во двор тюрьмы? Он был уверен, что уйдет отовсюду, если вырвется из-под замка. Он сидел и вспоминал, как расположены окна в помещении, где его допрашивали и мучили, и на замке лета дверь, что вела из коридора во двор. Ах, если бы не раненая рука! Нет, он не считал еще, что все потеряно. В эти ясные морозные ночи гул артиллерии на донце слышен был даже в камерах. Наутро сделали очную ставку ему и Витьке Лукьянченко. Нет, слыхал, что живет рядом, а никогда не видал, говорил Витька Лукьянченко, глядя мимо Сережки темными бархатыми глазами, которые только одни и жили на его лице. Сережка молчал. Потом Витьку Лукьянченко увели. А через несколько минут в камеру в сопровождении Соликовского вошла мать. Они сорвали одежды со старой женщины, матери 11 детей, швырнули ее на окровавленный топчан и стали избивать проводами на глазах у её сына. Сережка не отворачивался. Он смотрел, как бьют его мать, и молчал. Потом его били на глазах матери, а он все молчал. И даже Фенбонг вышел из себя и, схватив со стола железный ломик, перебил Серёжке в локте здоровую руку. Серёжка стал весь белый. Испарина выступила на его лбу. Он сказал «Это всё». В этот день в тюрьму привезли всю группу арестованных из поселка Краснодон. Большинство из них не могло ходить. Их волокли по полу, взяв подмышки и вбрасывали в переполненные и без того камеры. Коля сумской еще двигался, но один глаз у него был выбит плетью и вытек. Тоси Елисеенко, та самая девушка, которая когда-то так жизнерадостно закричала, увидев взвившегося в небо Турмана, Тося Елисеенко могла только лежать на животе. Перед тем, как ее отправить сюда, ее посадили на раскаленную плиту. И только их привезли, как в камеру к девушкам, вошел жандарм за Любкой. Все девушки и сама Любка были уверены, что ее ведут на казнь. Она простилась с девушками. Ее её увели. Но Любку повели не на казнь. По требованию фельдкоменданта области, генерал-майора Клера, ее увезли в Ровеньки на допрос к нему. Был день передачи. Морозный, тихий, недуновение. Стук топора, звон ведра у колодца, шаги пешеходов далеко разносились в воздухе, искрившемся от солнца и снега. Елизавета Алексеевна и Людмила, они всегда носили передачу вместе, Связав узелок провизии и захватив подушку, которую Володя просил в последней записке, подходили тропинкой, протаренной в снегу через пустырь, к продолговатому зданию тюрьмы, которая со своими белыми стенами и снегом на крыше, с теневой стороны отливавшим синевую, сливалась с окружающей местностью. Обе они, и мать, и дочь, так похудели, что еще больше стали походить друг на друга. Их можно было принять за сестер. Мать всегда порывистая и резкая, теперь вовсе казалось сотканной из одних нервных жил. И уже по звуку голосов женщин, столпившихся у тюрьмы, и потому как все женщины были с узелками и не было никакого движения в дверях тюрьмы, Елизавета Алексеевна и Люся почувствовали недоброе. У самого крылечка, не глядя на толпу женщин, стоял, как всегда, немецкий часовой, а на крылечке, на перильцах, сидел полицай в желтом полушубке. Но он не принимал передач. Ни Елизавете Алексеевне, ни Люсе не надо было разглядывать, кто здесь стоит. Они встречались здесь каждый день. Мать Земнухова, маленькая старушка, стояла перед ступеньками крыльца, держа перед собой узелок и сверток, и говорила, возьми хоть что-нибудь из продуктов. Не нужно. Мы его сами накормим, говорил полицейский, не глядя. Он простынку просил. Мы дадим ему сегодня хорошую постель. Елизавета Алексеевна подошла к крыльцу и сказала своим резким голосом «Почему передачу не принимаете?» Полицейский молчал, не обращая на нее внимания. «Нам не к спеху. Будем стоять, пока не выйдет кто-нибудь, кто ответит», сказала Елизавета Алексеевна, оглядываясь на толпу женщин. Так они стояли, пока не услышали шагов многих людей во дворе тюрьмы, и кто-то завозился, отпирая ворота. Женщины всегда пользовались таким случаем, чтобы заглянуть в выходящие на эту сторону окна тюрьмы. Иногда им удавалось даже увидеть своих детей, сидевших в этих камерах. Толпа женщин хлынула на левую сторону ворот, но из ворот под командой сержанта Больмана вышло несколько солдат, и они стали разгонять женщин. Женщины отбегали и вновь возвращались. Многие начали голосить. Елизавета Алексеевна и Люся отошли в сторону и молча смотрели на все это. «Сегодня их казнят», — сказала Люся. «Нет. Я только об одном молю Бога, чтобы до самой смерти не сломали ему крыльев, чтобы не дрожал он перед этими псами, чтобы он плевал им в лицо», — говорила Елизавета Алексеевна с низким хриплым колокотанием в горле и страшным блеском в глазах. А в это время их дети проходили самые последние и самые страшные из испытаний, выпавших на их долю. Земнухов, покачиваясь, стоял перед майстером Брюкнером. Кровь текла по лицу его, голова бессильно клонилась. Но Ваня все время старался поднять ее И все таки поднял. И в первый раз за эти четыре недели молчание заговорил. «Что? Не можете?» — сказал он. «Не можете?» Столько стран захватили. Отказались от чести и совести. «А не можете! Сил нет у вас!» И он засмеялся. Поздним вечером двое немецких солдат внесли в камеру улю с запрокинутым бледным лицом, влачащимися по полукосами швырнули к стене. Уля, застонав, перевернулась на живот. «Лилечка!» — сказала она старшей Ванихиной. подыми мне кофточку! Жжёт!» Лиля сама, еле двигавшаяся, но до самой последней минуты ходившая за своими подругами, как няня, осторожно завернула к подмышкам набухшую в крови кофточку, в ужасе отпрянула и заплакала. На спине ули, окровавленная, горела пятиконечная звезда. Никогда, пока не сойдёт в могилу последний из этих поколений, Никогда жители Краснодона не забудут этой ночи. Необыкновенной ослепительной ясности ущербный месяц косо стоял на небе. На десятки километров видно было вокруг по степи. Мороз стоял нестерпимый. На севере по всему протяжению Донца вспыхивали зорницы и доносились то стихающие, то усиливающиеся гулы больших и малых боёв. Никто из родных не спал в эту ночь. Да и не только родные не спали. Все знали, что в эту ночь казнят молодогвардейцев. Люди сидели у коптилок, на той в полной темноте, в своих нетопленных квартирах и хибарках, а кто выбегал во двор и долго стоял на морозе, прислушиваясь, не донесутся ли голоса или урчание машин или выстрелы. Никто не спал и в камерах, кроме тех, кто находился уже в бесчувственном состоянии. Те из молодогвардейцев, которых вводили на пытки последними, видели, что в тюрьму приехал бургомистр стаценко Все знали, что бургомистр приезжает в тюрьму перед казнью, когда нужна его подпись на приговоре. В камерах тоже слышны были величественные гулы, перекатывавшиеся по донцу. Уля, полулёжа на боку, прислонившись к стене головой, выстукивала соседям-мальчишкам. «Ребята, слышите, слышите? Крепитесь!» Наши идут, все равно наши идут. В коридоре послышался топот солдатских ботинок, захлопали двери камер. Заключенных начали выводить в коридоры на улицу, не через двор, а прямо через главный вход. Девушки, сидевшие в камере в пальто или в теплых жакетах, помогали друг другу надеть шапки, повязаться платками. Лиля одела лежавшую неподвижно Аню Сопову, а Шура Дубровина, свою любимую подругу Маю. Некоторые из девушек писали последние записки и запрятывали в брошенном белье. С прошлой передачи Ули передали чистое белье, и она начала теперь связывать старое в узелок. Вдруг слезы стали душить ее. Она была не в силах совладать с ними и, схватив окровавленное белье и закрыв им лицо, чтобы не было слышно, уткнулась в угол камеры, и некоторое время так просидела. Их выводили на пустырь, облитый месяцем, и сажали в два грузовика. Первым вынесли лишившегося всяких сил и потерявшего рассудок Стаховича и, раскачав, бросили в грузовик. Многие молодогвардейцы не могли идти сами. Вынесли Анатолия Попова, у которого была отрублена ступня. Витю Петрова с выколотыми глазами вели под руки Рогозин и Женя Шепелев. У Володи Осьмухина была отрублена правая рука — Но он шел сам. Ваню Земнухова вынесли Толя, Орлов и Ковалёв. За ними, шатаясь как былинка, шел Серёжка Тюленин. Их посадили в разные грузовики, девушек и юношей. Солдаты, захлопнув боковые откидные стенки грузовиков, влезли через борта в переполненные машины. Унтерфенбонг занял место рядом с водителем на переднем грузовике. Машины тронулись. Их везли дорогой через пустырь мимо зданий детской больницы и школы имени Ворошилова. В передней шла машина с девушками. Уля, Саши, Бондарева и Лиля запели. «Замучен тяжёлый неволей, ты славную смертью почил». Девушки присоединились к ним. Запели и мальчики на задней машине. Пение их далеко разносилось в морозном неподвижном воздухе. Грузовики, оставив слева последний дом, выехали на дорогу, ведущую к шахте номер пять. Сережка, сидя прижатый к задней стенке грузовика, жадно вбирал ноздрями морозный воздух. Вот грузовики уже миновали от ворот на выселке, скоро они должны были пересечь балку. Нет, Сережка знал, что он не в силах сделать это, но впереди него, стоя на коленях, ехал Ковалёв со связанными за спиной руками. Он был еще силен. недаром ему связали руки. Сережка толкнул его головой, Ковалёв обернулся. «Только сейчас балка». Прошептал Сережка и кивнул головой в бок. Ковалев покосился на плечо себе, пошевелил связанными руками. Сережка припал зубами к узлу, связывавшему руки Ковалева. Сережка был так слаб, что несколько раз откидывался к стенке грузовика с испариной на лбу, но он боролся так, как если бы он боролся за свою свободу. Его вот узел был развязан. Ковалёв по-прежнему держа руки за спиной, пошевелил ими. Под «Подымится мститель суровый, и будет он нас посильней!» — пели девушки и юноши. Грузовики съехали в балку, и передний уже взбирался на подъем, второй, рыча и буксуя, тоже начал въезжать. Ковалёв, встав ногой на заднюю стенку, спрыгнул и побежал по балке, вспахивая снег. Прошло первое мгновение растерянности, а грузовик в это время выполз из балки, и Ковалёва не стало видно». Солдаты не решались выпрыгнуть, чтобы не разбежались. Другие арестованные начали наугад стрелять из грузовика. Услышав выстрелы, Фенбонг остановил машину и выпрыгнул. Грузовики стали. Фенбонг яростно ругался своим бабьим голосом. «Ушёл! ушел! ушел с невыразимой силой торжества кричал Сережка тонким голосом и ругался с самыми страшными словами, которые только знал. Но эти ругательства звучали сейчас в устах сережки, как святое заклятие. Вот уже виден был косо свалившийся на бок после взрыва копер шахты номер 5 Юноши и девушки запели «Интернационал». Их всех сгрузили в промерзшее помещение бани при шахте и некоторое время продержали тут. Поджидали, пока приедут Брюкнер, Балдер и Стеценко. Жандармы начали раздевать тех, у кого была хорошая одежда и обувь. Молодогвардейцы получили возможность проститься друг с другом. И Клава Ковалева смогла сесть рядом с Ваней и положить ему руку на лоб и уже не разлучаться с ним. Их выводили небольшими партиями и сбрасывали в шурф по одному. И каждый, кто мог, успевал сказать те несколько слов, какие он хотел оставить миру. Опасаясь, что не все погибнут в шурфе, куда одновременно сбросили несколько десятков тел, немцы опустили на них две вагонетки. Но стон из шахты слышен был еще на протяжении нескольких суток. Олег стоял перед фельдкомендантом Клером, стоял с перебитыми руками, с запавшими щеками, отчего резче обозначились его скулы. Виски у него были совершенно седые, но большие глаза из-под золотистых ресниц смотрели с ясным, с еще более ясным, чем всегда, выражением. Перед Клером Закостеневшим в убийствах, потому что он ничего другого не умел делать в жизни, стоял не шестнадцатилетний мальчик, а молодой народный вожак, который не только ясно видел свой путь в жизни, а видел путь своего народа среди других и путь всего человечества. И он говорил, «Страшны не вы, вы уже разбиты и обречены». Страшно то, что вас породило и порождает после того, как люди так давно существуют на земле и достигли таких ясных вершин в области мыслей и труда. Язва людоедства разъедает душу уже не только отдельных людей, а целых народов. Она угрожает существованию человечества. Эта язва людоедства, более страшная, чем чума, будет разъедать мир до тех пор, пока благами мира будут пользоваться не те люди, которые их создают, пока неограниченной властью над людьми будут пользоваться выродки человечества, сосредоточившие в своих руках все богатства мира. Напрасно эти господа в белоснежном белье надеются уйти отсюда суда истории. Забрызганные кровью они уже стоят перед его грозными очами. Я жалею только о том, что не смогу больше бороться в рядах своего народа и всего человечества за справедливый, честный строй жизни. Я шлю мой последний привет всем, кто борется за него». Олег Кошевой был расстрелян 31 января днем, и тело его вместе с телами других людей, расстрелянных в этот день, было закопано в общей яме. А Любу Шевцову мучили еще до 7 февраля, Все пытаясь добыть у нее шифр и радиопередатчик. Перед расстрелом ей удалось переслать на волю записку матери «Прощай, мама, твоя дочь Люба уходит в сырую землю». Когда Любу вывели на расстрел, она запела одну из самых своих любимых песен на широких московских просторах. Ротенфюрер СС, ведший ее на расстрел, Хотел поставить ее на колени и выстрелить в затылок, но Любка не стала на колени и приняла пулю в лицо.